Глава 2. Заставить полюбить. У Полины Грановской был свой план на эту игру, но она не собиралась делиться им с остальными. Она стала журналистом не для того, чтобы строчить статейки о модных платьях в глянцевые журналы. Полина хотела однажды войти в число серьезных профессионалов, тех, чье мнение имеет вес вести расследования, экономические, например, или даже политические, а потом раскрывать людям правду. Пока что получалось слабо. Ее долгое время не воспринимали всерьез из-за чересчур женственной внешности. Пророчили ей должность обозревателя по вопросам котяток в женском журнале и прочий бред несли. Полина пыталась как могла исправить ситуацию одеждой и манерой поведения, Однако результат был не слишком заметный. Это ее не остановило. Она собиралась идти к своей цели любой ценой. Ей нужно было провести хотя бы одно серьезное журналистское расследование, написать одну важную статью и все изменится. Тут очень удачно подвернулся проект Троно. Полина искала тест намеренно, потому что к тому моменту необычным реалити-шоу уже многие знали. Она нашла в сети записи этого действия, кое-что посмотрела, прикинула, справится ли она. Она понимала, что статья по мотивам такого события — это уже много. Все сложилось удачнее, чем она ожидала. Полина стояла перед откровенным скандалом. Олигархи, которые используют какого-то трюкача для влияния на судьбу своих собственных детей... Отец, из-за которого погибла его дочь, все это важно, это серьезно, а не просто какие-то светские сплетни. На соглашение о сохранении тайны Полине было плевать. Она знала, что если сумеет продать свою статью серьезному изданию, штатные юристы ей помогут. Карьера для нее была гораздо важнее, чем возможный риск. Проблема, настоящая и серьезная, была только одна – то, что ее заставили взять с собой Леву. Мол, у них сейчас спецпроект, участвуют только пары. Полина прекрасно знала, что это может стать преградой на ее пути, но отступить она не могла. Она не была уверена, что ее позовут на пятый этап. Вдруг там появятся более достойные кандидаты. Тогда она себе никогда не простит эту упущенную возможность. Лева на все согласился быстро, как только узнал, о каких деньгах идет речь. Он даже тест прошел, хотя результат им так и не сообщили. Полина подозревала, что это не очень хорошо. Теперь же Лёва мирно дремал рядом с ней в кресле самолета. Он сразу сказал, что это все ее игры, и ей не стоит слишком на него рассчитывать. Но кто знает, он ведь непредсказуем. Самолетом полетели две команды. Она с Левой и супруги Белоус. Еще четверо участников предпочли добираться самостоятельно. В одном случае все понятно. Полина хоть и не интересовалась светской хроникой, а известного художника Георгия Северова узнала. Такой пантерщик, как он, на самолете с простыми смертными не полетит. У него наверняка свой собственный самолет и все такое. Скорее всего, тест Тронова прошел только он, а красотку, что сидела рядом с ним, взяли в довесок, примерно как Леву к Полине. Еще одна пара вроде как уже участвовала в проекте. Там была русская девушка и какой-то то ли китаец, то ли кореец. Полина всех этих азиатов не различала и не хотела различать. Как собирались добираться эти двое, она вообще не представляла. Еще с ними летела ассистентка Тронова. Она оказалась молчаливой и не слишком дружелюбной, но это и к лучшему. Полина не хотела привязываться к тем, кого, возможно, потом придется подставить. Ассистентка Тронова собрала их в аэропорту, провела к заказанному для них микроавтобусу. Их встречала зима, несмотря на то, что на календаре уже был март. Сырая, отживающая свою зима, укутавшаяся напоследок в белую снежную шубу. «Вчера такой снегопад был, страшное дело», — вещал водитель автобуса. «Повезло вам, что вы сегодня летели, хоть дороги успели почистить и многое растаяло, а вчера просто небо упало». С ним сложно было спорить при таком окружении. Пласты снега покрывали крыши, скапливались сугробами на тротуарах, шапками падали на памятники. Из-за этого город казался гравюрой, нарисованной тушью. «На сегодня снег обещали?» — спросила ассистент Катронова. «Да, опять такую вот стену. Во второй половине дня должен пойти». Было бы не слишком удобно, если бы этот снег застал их в пути, но повезло. Они добрались до дома, прежде чем погода снова начала капризничать. Старое здание было расположено близко к центру, и Полина, лишенная собственного авто, видела в этом большой плюс. Дом недавно отреставрировали, поставили новые окна и двери, обновили фасад. У подъезда стояли дорогие машины и чувствовалось, что коренных жителей, ровесников дома здесь не так уж и много. Сопровождение Ланфен, они поднялись на третий этаж. Ключи у каждого были свои, их раздали с первоначальным набором данных. Ассистентка Тронова не пошла с ними в квартиру, она просто указала на дверь. Проходите и располагайтесь. В ключнице у входа висят ключи от спален. Они в единичном экземпляре. Вы выбираете комнату и остаетесь в ней до конца проекта. Меняться нельзя. Еду вы готовите сами, продукты покупаете тоже сами, приносите мне чеки, и я возвращаю вам деньги. Я буду жить на этой же лестничной клетке вот здесь. Если что-то понадобится, приходите, и мы это обсудим. Мой телефон у вас есть. Вопросы. Вопросов ни у кого не было. Полина не отрицала, что они появятся и скоро, но сейчас ей хотелось просто отдохнуть после перелета совсем чуть-чуть и уже с новыми силами приниматься за дело. Открывая дверь в квартиру, Полина ожидала, что их встретит духота, свойственная нежилым помещениям, которые давно не проветривались, и ошиблась. Воздух в квартире был свежим и пахло кофе. Едва они вошли, как из кухни, в которой не было двери, появилась та брюнетка, Алиса, собственной персоной. Судя по тому, что ее волосы были закручены в полотенце после душа, она прибыла не за минуту до них. «О, а вот и вы!» — улыбнулась она. «И снова здрасте! Вас порадует весть о том, что квартира классная». «Две комнаты мы уже разобрали, еще две остались, но они мало чем отличаются от тех, что у нас. Кофе кто-нибудь хочет?» «Как вы здесь оказались?» — только и смогла спросить Полина. «На машине. Никому из нас не хотелось лететь, и мы решили, что ехать на машинах будет удобнее», — пояснила Алиса. «Мы с Дамиром на одной, Вероника с Севером на другой. Приехали посреди ночи, не очень удобно, но хоть отоспаться успели». «Но это должно быть очень тяжело», — всплеснула руками Лера Белоуз. С ней и ее мужем Полина была знакома так же поверхностно, как и с остальными, да и не горело желанием сближаться. «Нет, не очень. Иногда шел снег, но дороги чистили быстро. Один раз только в пробке на трассе постояли, и все. Вроде как все было нормально. Если они здесь, то организаторы об этом предупреждены». Но Полина все равно почувствовала, как у нее в душе разгорается негодование. С чего эта четверка решила, что они лучше других? Какое право они имели приезжать сюда первыми? Может, эти несколько часов станут для них неоценимой форой? Полина понимала, что рассуждает нелогично, однако гнев сейчас побеждал здравый смысл. Ей казалось, что все вокруг должны следовать правилам, кроме нее. Но она-то особенная, она вообще журналист, а значит, представляет интересы народа. «Вы уже играете нечестно», — выпалила она. «Почему это?» — удивилась Алиса. «Вы знакомы друг с другом, вы действуете вместе. Что это вообще такое?» «Объединяться не запрещено. А мы, кстати, и не объединялись. Мы просто приехали сюда вместе, потому что так было безопасней». «Может, вы уже все комнаты обыскали?» «Давайте не будем играть тут в Машеньку и Медведей, кто сидел на моем стульчике, кто ел из моей мисочки. Я просто хочу, чтобы все были в одинаковых условиях». Она могла продолжать сколько угодно. Еще с университета Полина никогда не отступала в спорах, это было важно для нее. Однако она почувствовала, как кто-то берет ее за локоть и бесцеремонно оттягивает в сторону. «Хватит уже», — заявил Лева. «Хорош лайц. Пошли комнату смотреть, мне спать охота! Меня тошнит!» Это казалось поражением перед лицом Алисы, и Полина еле удержалась от того, чтобы вырваться. Но она вовремя прикусила губу. Ссориться с Левой ей было невыгодно, он все равно окажется прав. Выяснилось, что пока она ругалась с Алисой, супруги Белоус умыкнули один из двух оставшихся ключей, так что выбора комнаты им не осталось. Впрочем, та спальня, что досталась им, все равно была безукоризненной. Комната оказалась просторной, больше 20 метров, это наверняка. Все было оформлено в одной цветовой гамме, фиолетовой. Двуспальную кровать накрыли фиолетовым покрывалом с черным узором, обои на стенах были сиреневые, без рисунка, мебель белая в классическом стиле. Под потолком висела хрустальная люстра, похоже старинная, стены украшали картины. На подоконнике стояла ваза с ирисами, искусственными, но такого хорошего качества, что они казались живыми. «Телек!» — обрадовался Лёва. «Круто!» Он завалился на кровати и сразу же включил телевизор, стильно оформленный в белую картинную раму. «Я рада, что тебе тут нравится», — улыбнулась Полина. «Иди проверь, что на кухне, и постарайся не сорваться на скандал». «Ой, да ладно, она первая начала». «Сомневаюсь. Когда тебе палаец хочется, ты та еще базарная баба». Полина обиженно фыркнула, но ничего не сказала. Вся квартира была обставлена так же стильно и дорого, как их спальня. В просторный коридор выходили семь одинаковых белых дверей, пока что закрытых. Двери не было только на кухне, ее заменяла широкая арка. Кухня была оформлена в винтажном стиле, хотя техника здесь, безусловно, была новой. Подоконник занимали комнатные цветы, ярко контрастировавшие со снегом за стеклом. В помещении было пусто, но запах кофе все еще витал в воздухе. Холодильник заполнили до предела. Тут было все — мясо, сыры, овощи и фрукты. Полина не сомневалась, что и в полках шкафчиков скрывается не меньшее изобилие. Леве должно понравиться, он быстро поймет, что не зря сюда приехал. «Тут очень здорово, да?» Закрыв дверь холодильника, Полина увидела, что у нее появилась компания. На кухню вошла Валерия Белоус. На вид около сорока — Некрасивая, но улыбчивая и с прекрасным характером. Она не вызывала у Полины раздражения, просто потому, что никогда не оказывалась на пути. А сейчас общаться с ней даже выгодно. Если те две команды объединились, им тоже стоит держаться вместе. «Да, нормально», — кивнула Полина. «Хотя соседи так себе». «Я уверена, что это всего лишь недоразумение». Некоторые люди сами по себе недоразумение. Все равно в итоге все будут при деле, пожалуй, плечами Валерии. Хотя мы, если честно, пока что вообще не знаем, с чего начать. «А я знаю и буду признательна, если вы не пойдете за мной следом. Я понимаю, что все мы имеем одинаковые права, но если станем хвататься за одни улики, то толку не будет». «Да, наверное, так». «А что вы будете делать?» «Мы займемся историей Яны и Вадима», — объявила Полина. «Считайте, что мы это первыми заняли. Там еще хватает подсказок, придумайте себе свою версию». Она понимала, что забирает себе лучший кусок, но наглость — одна из основ успеха в журналистике. Материалов о Яне и Вадиме было больше всего. Григорий Орловец знал их историю любви и ничего не скрывал. В отчетах его людей были указаны места встреч, имена подруг, события, в общем, все. Нужно только найти недостающие кусочки мозаики, и будет полная картина. Есть и вторая сторона дела, важная только для Полины. Расследуя дело Яны, она соберет необходимые разоблачительные данные на Орловца, Он свое получит, статья должна выйти очень сильной. Вот только нужно было торопиться. Полина не сомневалась, что Алиса и остальные ее дружки тоже ухватятся за эту версию.